Глава 14 Катерина сладко потянулась, скинув одеяло, и, прохлада сырого осеннего утра, заставила капилляры сузиться, поднимая крохотные волоски на бархатной коже. Рука скользнула по остывшей простыне и замерла. Серо-голубые глаза раскрылись и тут же сомкнулись вновь под лучами восходящего солнца, заглянувшего в окно. Она села. Потерла озябчатые плечи и взгляд ее упал на, на прикроватную тумбочку, где, придавливая с собой листок бумаги, лежал маузер. Катерина едва заметно улыбнулась, пробежалась пальцами по холодному металлу и, вытащив из-под него, записку прочла. «Оставляю ствол тебе на ответственное хранение. Извини, что ушел так втихую. Не могу будить спящего ангела. Есть дела в городе. Скоро вернусь. Целую, Стас». Муромский госпиталь – большое пятиэтажное здание без затей и украшательств, стоящее почти на самом краю врага в паре кварталов от управления безопасников, гудел, словно потревоженные улей. По коридорам носились женщины в белых халатах, таскали позвякивающие склянками коробки и корзины, набитые грязно-перевязочным материалом. Какой-то длинный тощий мужик в кленчатом фартуке орал на медсестер, перемежая ценные указания отборным матом. Тут же в уголке хныкала и утирала сопли молоденькая девчушка, попавшая, видим, под горячую руку. Впечатление было такое, будто началась война, о которой никто не подтвердил. «Здравствуйте», — подошел Стас к окошку регистратуры. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти Хигматулина Рината Маратовича? У меня к нему дело важное». Тетка, роющаяся в картотеке, обернулась и, недовольно взглянув поверх очков на его посетителя, молча вернулась к своему занятию. — Простите, — еще раз откликнул Стас, — вы не слышали? — Мне хигматуллин нужен. Где его найти? — Занят он, — ряхнула регистраторша. — Я вас не спрашиваю, занят он или свободен. Просто скажите, где я могу его найти. И все, больше от вас ничего не требуется. Тетка раздраженно вздохнула, сильным напором выпуская воздух из расширившихся ноздрей, и, понимая, что отделаться от назойливого гада просто так не удастся, соблаговолил-таки уделить ему несколько секунд с его бесценного времени. На третий этаж ступайте. Операционный хигматуллин ваш, наверное. Все? Могу теперь делами заниматься? Спасибо! Сквозь зубы поблагодарил Стас и под неразборчивое бубнение, доносящее из окошка, пошел искать лестницу. Линющий коридор третьего этажа, тускло освещенный потрескивающими ртутными лампами, был тих, если не считать стонов, доносящихся с нескольких каталок, примостившихся вдоль стены. Все больные, насколько заметил Стас, были одеты в черную форму с нашивками гвардейцев. Проходим мимо очередной больничной каталки, он почувствовал, как лежащий на ней человек с неестественно вывернутой ступню и разорванным наспах перебинтованным бедром, ухватился за его штанину и тянул себя. «Братишка, слышь ты это! Позови кого-нибудь, а! Я ногу не чую уже! Шестой час лежу здесь! Забыли они, падлы, что ли?» Сас по инерции сделал еще шаг, и каталка с цепким пациентом покатилась за ним. «Хорошо, хорошо, я позову!» Но гвардеец не отпускал. Он мертвой хваткой впился в штанину и, запрокинув голову, сверлил Стаса умоляющим взглядом, словно не было больше в целом свете человека, способного ему помочь. «Позову!» сказал. «Хочешь, чтобы я тебя по коридору волок за собой?» Гвардейец немного успокоился и убрал руку. Все нормально будет. Из двери в противоположном конце коридора выскочила женщина и быстрым шагом направилась в их сторону. Раненый услышал стук подошв по кафельному полу и снова взялся прочитать. «Простите», — обратился Стас, подскочив к Шиплинке, и женщины средних лет, несущей лохмоти разрезанные и окровавленные униформы. «Вы не знаете, где я могу найти Хигматурина ринат Маратовича?» Мне в регистратуре подсказали. «Он в комнате отдыха», — бросила женщина, не останавливаясь. «А это где?» Третья дверь налево, после приемной. Сестра! Жалобно звонил гвардеец, не и капли внимания. Нога! Простите, ради бога. Стас припрыжку обогнал женщину и замаячил у нее перед носом. Тут парень жалуется, что ногу не чувствует. Не он один. Отрезал оттая и волевым жестом отодвинул Стаса с дороги. Не мешайте. Извини, мужик. Пожал плечами Стас, проходя мимо раненого. Тот стиснул зубы. Лицо напряглось. Раскраснелась, влага, поблескивающая в люминесцентном свете, наполнила глаза, покатилась по щекам, впитываясь в желтую подушку с разводами чего-то коричневого. Плотно сомкнув губы, задрожали, запузыри со мной, произвели на свет тихие, свистящие звуки, полные ненависти и обиды. Суки! Стас миновал небольшую рекреацию, установленную по периметру скамейками, на которых, безвольно потупив глаза, сидел десяток людей в черной униформе, так плохо сочетающейся с кровавыми бинтами, налипшей сохшей грязью и опущенными плечами своих носителей. Отсчитав три двери, он остановился и постучал. «Не заперто!» — тягучий ответил недовольный усталый голос. Стас повернул дверную ручку и вошел. В маленькой комнатке на кушетке сидел растрепанный человек со стаканом в руках, облаченный белый халат с красными пятнами. Рядом на тумбочке стояла банка, наполненная прозрачной бесцветной жидкостью, источающей характерный запах. «Ренат Маратович, о, -о, о Рад видеть вас!» Врач поднялся с кушетки, взял стакан в левую руку, а в правую протянул с таса. Рука оказалась влажной и слегка подрагивающей. «Не забыли?» «Это хорошо, хорошо. Присаживайтесь!» Ренат Макарович убрал со стола плащ и повесил его на гвоздь торчащей стены. «Разговор у нас будет с вами. Очень славно, что вы именно сейчас пришли, вовремя очень». «А что это у вас за жертва в коридоре?» поинтересовался Стас из вежливости, хотя ответ и так был очевиден. «Жертва-то? А, это вы и Станислав Прайме выразились. Именно что жертвы, разгильдейство и шапка закидательства». Рейдеры потрудились. «Они. Будете?» Хигматулин кивнул на банку и уже поднялся к тумбочке за вторым стаканом. «Спасибо, воздержусь». «А вам-то как, ничего?» «Да нормально», — махнул Ринат Маратович Черкой. «Сегодня можно чуть-чуть. Шесть часов уже в операционной проторчало. Ночью подняли, поспать даже не успел». «Что там произошло?» Хигматулин вздохнул, повертел стакан в руках, перекатывая его граненные бока между ладонями и выпил. Гвардейцы на штурм пошли, начал он поморщившись. Рейдеров с базы выбили. Впрочем, как рассказывают, те не очень-то и сопротивлялись. Отступили почти без шума. У них, оказывается, тоннель был пролет, представляете? Метров семьдесят с базы влез. Они по нему и ушли, и все почти. Гвардейцы следом поломанулись. Ну как тут не ломанешься, когда сверху слюной брызжат и подвигов требуют? Только вылезли наружу, как тут же под шквальный огонь и угодили. Бросились укрытия искать а вокруг все заминировано. Кто от тоннеля недалеко еще ушел, тем повезло, а остальные? И сотни с небольшим человек, 18 убитых и 42 раненых. Вот такие дела. Ночи, вешат, гуляж гуляш к нам привезли. Я лично уже четыре ампутации провел. Четыре! Гневно потряс мотулим пальцем. Вы знаете, что это такое? Руки-ноги отрезать людям в полном расцвете сил? Да, знаю. Кинул Стас. Доводилось. Ренат Маратович осекся и забарабанил пальцами потомочки. Ладно. Что-то я в лирику углубился. У нас ведь дела есть с вами, обсуждение требующие, а время идет. не скоро в возвращаться нужно, коллег заменять. А значит, изложу В письме, которое Лаврентий Кузьмич передал, речь идет об одном приборе медицинском. Судя по всему, об узисканере. Если-то вам что-то говорит. Не, ни о чем не говорит, честно признался Стас. А, да и не важно. Главное, что нам известно место, где этот самый прибор находится. И оттуда его нужно принести. Информация откуда подчеркнута? Из письма, я же говорил. Вы меня слушаете? Лаврентий Кузьмич откуда о приборе узнал? Сам видел? Нет. Он пишет, что бандит один рассказал из примкнувших. Описание дает, весьма подробное. Ну, нарочно такое не придумаешь. Сколько прибор весит? Вот это хороший вопрос, похвалил Ринат Маратович собеседника. Весит он килограмм пятьдесят с лишним. Тихо-тихо. Успокаивающе поднял он руки, видя, как брови стас попазли вверх. Я же не говорю, что вам одному его тащить нужно. Нет. Я нашел еще одного человека, готового составить вам компанию. Человек надежный, проверенный, не подведет. А прибор этот на модулю делится, так что вы его сможете просто разобрать. Килограммов по 25 на каждого придется. Стас почесал подбородок и скептически хмыкнул. Ну, если дело в одной только транспортировке, то почему вы тогда к властям городским не обратитесь? Тем более, что прибор наверняка полезный, госпиталю пригодится. Делать всего-то на телегу погрузить и привезти. Или вы мне что-то не договариваете. «Я не договариваю», – слегка раздраженно ответил Хигматурин. «Просто вы меня перебиваете и ситуацию целиком не даете писать. «Ну, прошу прощения». «Да». И все в самом деле так просто. Начнем с того, что тут -то приборы я госпиталю передавать вообще не собираюсь. А потом информацию о нем попрошу не разглашать». Понял. «Что касается телеги, ну, не пройдет она туда. Это территория бывшего микрорайона Вервовский, в пяти километрах от Морма. Местность труднопроходимая, сплошные враги, да, и не совсем безопасно там. Что-то вы, Ренат Маратович, загадками говорить стали. Стас откашлялся и бросил взгляд на часы. Я загадки не очень люблю, а по праве сказать, так просто терпеть не могу их. Но давайте сразу договоримся. Если собираетесь дело со мной иметь, то лучше изложить все, что мне нужно знать для работы и по возможности подробно. Это обличит жизни мне на месте и вам впоследствии. Хирматуллин поерзал на кушетке, похрятел и в конце концов согласно кивнул. Хорошо, я расскажу. Ситуация на самом деле весьма незаурядная. Леса там, как я уже говорил, глухие и непроезжие. Кроме того, еще и обитаемые. Про грибников не слыхали? Стас, удивленный, из-под взглянул на Рената Маратовича, не зная, что ответить на такой дурацкий вопрос. Да нет. Махнул тот рукой, в видя непонимающее выражение лица собеседника. Не про тех грибников, что с лукошками. а «Нет, не про тех я вообще ничего не слышал. Шутки, пожалуйста, оставьте при себе. Просили рассказать все, что знаю, вот я и вам рассказываю. Да, извините, я слушаю». Так вот, грибники – это на первый взгляд что-то вроде помешанных. Невропатологи наши изучали одного пойманного и пришли к выводу, что изменения в поведении этих э, существ связаны вовсе не с душевным расстройством, а с патологией тканей головного и спинного мозга. Чем эта патология вызвана, неизвестно. Однако, я снова удалился от темы. Но суть в том, что существа эти довольно опасны. Обычно они бродят по лесу, как лунатики, будто в полусонном состоянии. Возможно, это является особенностью их системы обмена не веществ. Мы, к сожалению, не смогли провести более подробных исследований, так как отловленный экземпляр не перенес трепанации. но ну, кое-что нам о них все же таки известно. Едят грибники все, что достаточно питательно и доступно. Грибы? Хегматуль улыбнулся собственному каламбуру и развел руками. Ягоды, падаль, живность разная, вроде уже и лежа, даже коровы жирут в голодные времена. На появление человека реагируют крайне агрессивно. Заторможенность моментально сменяется гиперактивностью. Организм у них работает на пределе. В течение минут пяти грибники эти способны такие вещи вытворять, что же озноб прошибает, а потом снова возвращается в свое агрегатное состояние, или просто падают и лежат неподвижно. Часов до трех. И это случай полного истощения. С подопытным так было, когда мы у него 8 минут реакцию вызывали. Он тогда даже клетку погнул, ободрался в кровь весь. Так о пытаясь до лаборанта добраться. И вдруг раз и прийти. ноги подгибаться стали, заштался и упал. Мы его зафиксировали немного, погодя. Стали замеры делать. Так ко второму часу анабиоза сердечный ритм у грибника упал до 5 ударов в минуту. Ну, каково? Честно говоря, не знаю. Я в подобных делах слабо разбираюсь. Это был риторический вопрос, улыбнулся довольный собой хигматулин Ну, разумеется, вы не знаете. Меня другая сторона данного медицинского феномена интересует. Вы по товарищу этому стрелять пробовали? Мы нет. Но вот напарник ваш, на Вербовском, уже бывал однажды, интересующий вам опыт имеет. Однако это еще не все, вздохнул Ренат Маратович. Грибники грибниками, но в последнее время в тот район по причинам мне неизвестным зачистили гвардейцы шастают по Вербовскому небольшими группами, человек по 5-6. И складывается такое впечатление, будто что-то они там ищут. Причем крутится как раз неподалеку от места нас интересующего, от онкологической клиники. Меня это, признаться, немного нервирует. Оно как они внутрь полезут. Ну, не думаю, что у этих остолобов мозга хватит под слоем пыли медицинский прибор опознать. Да и им познавать и не надо, они все подряд тащат. А то и поломают еще. В общем, нельзя с этим делом затягивать, а? Как? Возьметесь? От цены зависит. Я готов заплатить вам два золотых. Стас хмыкнул и помотал головой. Это не несерьезно. Ну, ну посудите сами. Начал он загибать пальцы. Я в компании, знаком мне человека, должен лезть черти знает куда. Мимо этих мутантов. Или кто они там хрен разберет. Найти какой-то прибор среди кучи всякой людей. Погрузить эту тяжесть себе на гор И в таком положении пробираться назад по оврагам, рискуя быть сожженными этими вашими грибниками. И все это нечеловеческое счастье за два золотых? Не. Четыре, вот реальная цена. Ренат Маратович скривился и снова заерзал на кушетке. Ладно, дам два золотых и еще тридцать серебром. Три и тридцать. Два и пятьдесят. Не забывайте, что я оказал вам услугу и помог с пропуском. По рукам. Стороны скрепили договор руку пожатиям и Хигматулин перешел к следующей части своего коварного плана. «Но раз все спорные э, моменты улажены, тогда, наверное, вам надо бы и с напарником своим встретиться. Он в 12 часов будет возле южной проходной ждать с нижней стороны. Не опаздывайте. Я приду. Ренат Маратович, если не секрет, а зачем вам этот прибор понадобился?» Хигматулин заговорчески улыбнулся и, мечтательно глядя в потолок, причмокнул. мокнул. «Клинику свою открыть хочу, но мечта у меня такая есть, чтобы самому себе хозяином быть, чтобы никакая сволочь надо мной не стояла. Обследования проводить буду, диагнозы ставить, лекарства готовить и продавать. Надоел мне этот балаган сумасшедший, покой на старости лет хочется, размеренности. Вы понимаете?» «Понимаю», – кинул Стас. «Только вот чтобы самому себе хозяином, это сомнительно». Сверху всегда кто-нибудь, да, будет. Ладно, пойду я. Он встал и снова пожал Ренату Маратовичу руку. Надеюсь, что скоро увидимся. И я надеюсь, очень надеюсь. Тасс вышел на улицу и одернул левый рукав. Без пятнадцати девять, до двенадцати еще него времени. Он немного постоял, глядя на серое кирпичное здание госпиталя и, крутя в голове варианты использования оставшихся трех часов, сориентировался по столбу черного дыма который густыми клубками поднимался над руберодным заводом и зашагал гостиницы. «Приветствую вас!» осклабился администратор, сидящий на корточках возле катки с фикусом и рыклящей землю деревянной лопаткой. «А мы начали беспокоиться, не случилось ли чего?» «Не случилось!» бросил Стас и начал подниматься по лестнице. «Может быть, отобедать желаете?» учтиво поинтересовался администратор, вслед удаляющемуся постояльцу, но ответа не получил. Зайдя в номер, Стас первым делом скарапывался на стул, отвинтил решетку воздуховода и потянул за леску, выводил из вентиляционной шахты сверток с пожитками. Развернул брезентовое полотенце на кровати, он проверил целостность содержимого, удостоверившись в полной комплектации схрона, рассывал вещи по подсумкам и приметил решетку на место. Закончив с этим, Стас достал из ванны и выжил белье, сутки пролежавшее в отмочке, развесил его на горячей водопроводной трубе, предварительно отмыв ее на тряп, рассчитывая хоть немножко подсушить из ней перед выходом. Завел часы на полдвенадцатого и с чувством выполненного долга лег вздремнуть. «Обед нас покидаете?» осведомился администратор, глядя на человека с рюкзаком, спускающегося по лестнице. «Надолго?» «Навсегда», скорее всего, ответил Стас и подошел к конторке. «Ну, кто его знает! Вдруг вернуться придется. Так что я сейчас ключи отдам тебе, залог свой заберу, но номер до... этот до завтрашнего дня. Не сдавай, лады? Так и положено, заискивающий улыбнулся администратор. Залог выдан, номер свободен. Я правило устанавливаю. Слушай, любезный. Стас облокотился о конторку, приблизился к принявшему осторожное выражение лицо администратора, глядя на того немигающим взглядом, полным холодной решимости. Этот номер. Но я оплачен до завтрашнего утра. И оплачен с лихвой. Уж кому-кому, а тебе об этом хорошо известно. Так что ты заснул бы свои правила куда поглубже. А то ведь донесу хозяину, как клиентов оббираешь, и барышом не делишься. Решился Стас на авантюрную импровизацию, не будучи до конца уверенным в том, что этот тип за конторкой не есть хозяин, а уж тем более, что он не делится. Но эти слова все же возымели эффект. Через секунду заискивающую улыбку администратора стало шире и заметно добрее. Не, ну что вы. Разумеется, я всегда готов пойти навстречу клиенту и сделаю все возможное для его удобства. Ведь правила не могут описать всевозможные ситуации. Вот и славненько. Стас оставил ключи, забрал деньги и ушел. На До проходной он добрался даже раньше, чем планировал. На часах было только без восьми двенадцать. И Стас уже успел пройти ритуал сверки подписей, получить назад целости и сохранности свой автомат и следил теперь по ту сторону ворот, щурись под лучами солнца, греющего с каждым днем все меньше и меньше. Потенциального напарника видно не было. Мимо проходной снова сновали туда-сюда люди, некоторые останавливались неподалеку, но только для того, чтобы закурить или высморкаться. Минутная стрелка неумолимо приближалась к 12. Как Ренат Маратович поживает, кто-то сзади легонько похлопал Стаса по плечу. Он обернулся и увидел перед собой рослого мужика в сером бушлате, черной разгрузке, в черных штанах и ботинках с высокими голенищами. На плече у него стволов вниз висел РПКС-74. Суровая морда, покрытая трехдневной щетиной, сломанный нос и прищуренные почти бесцветные глаза, пристально смотрящие из-под черного берета, косо надвинутого на коротко стриженную голову человека, беззвучно возникшего из-за спины, в комплексе производили довольно неприятные впечатления. Объяснить это даже себе Стас не мог, но почувствовал сразу, будто спинным мозгом ощутив, ну, даже не враждебность, какой-то дискомфорт. Ну, так бывало, нечасто, но случалось, когда рядом находились люди, ничем особо не выделяющиеся и зачастую вообще незнакомые, но словно излучающие вокруг себя некое отталкивающее поле. Стас сделал шаг назад и поправил автомат автоматный ремень на плече. Нормально поживают. Я вот недавно от него в госпитале виделись. Отлично. «Пойдем-ка вместо побелезлюдней, ну, там и потолкуем». Мужик развернулся и протопал метров пятьдесят влево от проходной, ни разу при этом не вернувшись, чтобы посмотреть, а идет ли за ним кто. Стас отметил про себя наличие у самонадеянного, у самонадеянного типа вредной привычки к беспрекословному подчинению окружающих, но все же пошел следом. «Значит так», – начал мужик, остановившись. «Зовут меня Леший. Сразу хочу все точки и расставить, чтобы недопонимания с твоей стороны не было. В завтрашнем деле, главное, я, ты на подхвате. С этим какие-нибудь проблемы есть? Никаких. Чуть подумав над ответом, пом помотал головой Стас. Хорошо. Маратыч сказывал тебе, наверное, частично ситуацию обрисовал. Про грибников рассказывал? Ну, ознакомился с их повадками в общих чертах. О вопросах умершления я рекомендовал с тобой перетереть. Понятно. Я смотрю, ствол у тебя толкового вроде. Оптика к нему имеется? Есть. Ой, это очень кстати. Советую прицепить. Тварить их лучше мочить издалека. И наверняка, пока из отключки не вышли. Они, когда сонные, валяются легко. А если в войдут, тогда пиздец. И магазинов может не хватить. Очень, суки, живучие становятся. Ну, как под наркотой. Ты в них палишь, а они не замечают, будто бы лезет б, на пролом. А это, скажу я тебе, на психку давить здорово. Новички обычно теряются, и кончится все, может, куёво. Стрелять лучше в голову, но когда грибник уже вражи, попасть затруднительно становится. Очень уж твари быстрые. И реакция у них будь здоров. Бей по ногам. Как скопыт падлу свалишь, тогда уже башку прошибай. А то в воздух все улетит. Много их там. Да нет, не очень, но встречаются. Мы грибников по возможности обходить будем. А уж если возможности нет, тогда отстреливать. Топчатся они в основном по поодиночке, реже по арме. Главное, не подходить ближе, чем на сто метров, могут учуять. Если правильно и четко все это делать будешь, ну, то проблем у нас не возникнет». «Понятно. А что с гвардейцами?» Хигматулин говорил, что гвардейцы на Вербовске зачистили. «Ну, есть такое дело», — кинул Леший. «Ищи там чего-то. С ними нам пересекаться тоже, без всякой надобности». «Что там искать можно?» Ну, откуда я знаю?» «Вербовский. Вообще место странное. История нехорошая у него». Вот та же больница онкологическая. Мало кто знает. Но там в основном сами жители местные лечились. Прикинь, микрорайон 1010 на 5 стабильно поставлял клинике львиную долю раковых больных. Да и место странное выбрано за чертой города в лесу фактически. Построен в начале 70-х прошлого века, но с нуля. Никто там до этого не селился и даже дач не было. Гиблое место, короче. И черт его разберут, что среди оврагов этих до сих пор запрятано. да, симпатичный райончик. Нравится? Ну и хорошо. Подвигаемся завтра с утра. Много вещей с собой не бери. Думаю, сзади не вернемся. Нам к тому же еще и агрегат хигматурные на себе перейти. Я не хочу, чтобы ты, как улитка, плелся, меня задерживай. Ясно? Конечно. Тогда все. Встречаемся завтра в 7.00 на этом же месте. Бывай. Леший повернулся и сосредоточенно зашагал в сторону вокзала. Бывай, бывай. Тихо повторил Стас, глядя вслед удаляющемуся командиру, поправил рюкзак и, насвистывая подмосковные вечера, отправился в противоположном направлении по улице жданова ставшей уже почти родной. Правей немного ложиться, но уже ближе», сказала Катерина, глядя через окуляры мощного бинокля на мишень, стоящую в 150 метрах. «Два щелчка по горизонтали сделай». «Одиннадцатый патрон уже», процедил Стас, передвинул барабанчик, выдохнул и плавно нажал на спуск. Очередная пуля распрощалась со стволом и, описав пологую дугу, проделал небольшую дырку с рваными краями в картонной грудной мишени тремя сантиметрами правее центра. О, теперь нормально, дала Катерина экспортную оценку. В пределах разброса. Ну что, пойдем? А то темнеет уже. Да, сас еще раз посмотрел в прицел, закрыл линзу, встал и тряхнулся. Картонку забрать или оставим? А, да, пускай стоит. Может, сама завтра постреляю. Катерина свернула подстилку, сунула в вещь мешок, повесила его на плечо и, поправив резинку на собранных хвост волосах, повернулась к Стасу. Милая ангельское личико немного помрачнела, две тонкие морщинки возникли промеж бровей и легкая искорка тревоги блеснула в глазах. «Останешься сегодня». Стас улыбнулся, обнял ее за плечо и, приняв задумчивый вид, неспешно зашагал в направление огоньков, пока еще редких, но с каждой минуты, множащихся вдалеке. «Ну, даже не знаю». Соскучился я уже, честно говоря, по номеру своему гостиничному. Мне там так уютно, сыренько, плесенью аппетитно попахивает, люди кругом такие приятные, отзывчивые, да и поклонница уже завелась. Катерина молча округлила глазки, настороженно на шутника. Да, продолжил Стас гордо поднял голову, такая женщина, ух, танк в юбке, а уж как меня любит. Дура! буркнула Катерина и, весьма чувствительно пихнул его локоточком в ребра, решительно вырвалась из объятия. «Кать, ну ты чего?» – развел руками Стас и пошел догонять быстро удаляющиеся трону фигуру. «Ну я же пошутил, Катюш!» Западная конечность горизонта медленно, но неумолимо притягивала к себе солнечный диск, заливающийся терпким багрянцем от тщетных попыток удержаться на небосводе. Его рожеватые лучи просачивались сквозь ажурные перистые облака и нежные пудры ложились на ковыль, покачивающийся под сильным порывом ветра. Перекатываясь волнами, он истерил с собой весь пустырь на окраине западного района. Тихая сентябрьская ночь, беззвучно хлопая своими мягкими черными крыльями, спускалась на землю. Хорошая ночь! «А может, возьмешь все-таки бутерброды?» Катерина, облокотившись плечом о косяк и теребя ночнушку, стояла в дверном проеме, и по вычерчивала сквозь полупрозрачную камень телуэтью ее великолепного тела. «Нет, Катя, ты мне уже и так под сумки всей, всей едой забила», — отнекивался Стас, завязывая шнурки. «Как будто я на неделю хожу, честное слово. За день и обернемся, к вечеру вернусь». «Эй, ну что это такое?» Он поднялся и подошел к Катерине, заметив, как та насупилась, передернув плечиками словно от сквозняка. «Ну, чего опять куксимся?» Катя неуверенно взяла Стаса за руку и сжала его в своих ладонях. «Перестань!» – тихо сказал он, заглядывая в потубленные серо-голубые глаза. «Все будет нормально!» К воротам Стас пришел на десять минут раньше условленного, но лишь и был уже на месте, в полной боевой выкладке, с оптикой, прицепленной карпака, и с полупустым рюкзаком за плечами. «Здоров!» – поприветствовал он. «Где он готов?» «Всегда готов!» «Ну, хорошо, тогда выдвигаемся!» Леший поправил лямки вещмешка и, уверенной поступью, направился в сторону железнодорожного переезда. Утро выдалось совсем уж по-осеннему холодное. После относительно теплой ночи землю покрывала белесая пелена тумана. Обитатели трущоб в этот ранний час еще спали, за исключением тех, которых похмелье и промозглые стужи топливных лачуг, совместными усилиями выгнали на поиски чего-нибудь согревающего и хотя бы условно годного для приема вовнутрь. Они, словно призраки, пошатываясь, бродили в колушащие белые дымки среди черных нищих алуп, обидых кусками руберу державой жести. А долго отсюда вера поскоть, поинтересовался Стас, когда они проходили к переезду. Часа три, если без происшествий. Можно было лошадь взять, на телеге подъехать, накут дороги хватит, а там бы уж пешком. Леша глянул через плечо, неодобрительно причурившись. Собак каниной угостить хочешь, или кобылу выпряжешь, и потусы за собой по овраг поведешь. «Ну, про собак-то не говорил. Да есть там пара стаяк небольших. Нас-то ли тронут, а вот коняшка-то без присмотра оставленная закусить не откажется». Они без остановок миновали переезд и подошли к терной дыре тоннеля под верхней железнодорожной насыпи. «Стоп!» — поднял леший выпрямленную ладонь. Посветика, приказал он, и сам, отщелкнув с клипса фонарь, направил ее в дышащие сыростью Два желтых световых пятна вспыхнули в темноте и поползли вглубь туннеля облизывая забетонированные своды, проваливаясь то тут, то там выбоины, ощетинившиеся арматуры, скользя по рытвинам земляного пола, наполенным желтоватой влагой, источавшей душливый срат. «Что ищем?» – шепотом спросил Стас, продолжая прочесывать лучом непроглядную тьму рукотворной пещеры. «Крыс!» – лаконично ответил Леший. «Ну, сегодня вроде чисто. Давай вперед, не торопясь. Может, поверху лучше?» «Не, не стоит!» – покачал голову Леший, вглядываясь в сырой мрак тоннеля. «С верхней насыпи еще не все мины убрали». «Флажков, что ли, не видел?» «Нет». «А знаешь почему?» «Потому что нету их там флажков. Господин Грицук предпочитает самый дешевый способ разминирования. Сталинский. Это как? Ногами». «Ясно». Оба вынули пистолет и скрестив запястье руками в правый ствол, в левый фонарь бочком, бочком, спина к спине, двинулись вперед. «Дренажные сливы у стен», – прошептал Леший. «Смотри туда. Без команды не стреляй». «Понял». Желтый световой овал заскользил по грудам скопившегося вдоль стен мусора, заросшего грибком, слежавшегося за десятилетия в единый пласт, вняющий гнилью и крысиными испражнениями. Дерево, металл, куски бетона, слевшее тряпье, пластиковые бутылки, целлофан, рифленая полиуретановая подошва, армейского ботинка, кости. Огонек — еще один. Пару крошечных светящихся точек зажглась чуть поодаль от того места, куда попадал луч фонаря. Еще пара, еще. Леший. Чуть слышно выдохнул Стас. «У меня гости. «Знаю», — ответил тот, — «у меня тоже. Спокойно, идем дальше». Луч вместе с людьми, продвигающимися по тоннелю, еще немного сместился вглубь, и огоньки потухли, уступив место заостренной морде, покрытой грязной бурой шерстью, омерзительно подергивающей вверх своим подвижным розовым рыльцем. Оказавшись в реале света, крыса пронзительно пискнула и скрылась среди мусорных лабиринтов. Стас бросил взгляд через правое плечо, но уже пройденный отрезок тоннелью увидел, как тот стремительно покрывается все новыми и новыми парами огоньков. Очередная крыса, попавшая в световое, дернулась было назад, но остановилась, подобравшись буром ощетинившихся комком. Словно готовясь к прыжку, она открыла крысиную пасть, напичканную мелкими иглоподобными зубами, прижала уши и зашипела. леший встревоженно заговорил Стас, толкая напарника плечом. «Что?» – «Предлагаю ускориться». Агрессивные писки и шипения вокруг стали раздаваться заметно чаще и куда как увереннее. «Согласен, только под ноги смотри. Рвем на счет раз. Готов». «Раз!» Лучи фонари беспорядочно заплясали в темноте бетонной пещеры под аккомпанемент берцев, шлепающих по воде и душераздирающего голодного писка. «Бля!» Леша выскочил из тоннеля, искривившись от омерзения, затряс ногой, пытаясь стряхнуть здоровенную крысу килограмма на полтора, пившуюся зубами в штанину. Она отцепилась в мертвую хватку и, суетливо перебирая лапами по плотной ткани, стараясь удержаться, чтобы хватануть обнаглевшего человечку почувствительнее. Стас трижды пальнул в наводненную огоньками в темноту позади, развернулся, и метким ударом кованого ботинка сбил хвостатую тварь с ноги Лешего. Крыса завизжала, выпустила штанину из зубов и корчась подлетела метра на два. АПС в руке напарника коротко треснул и, почти разорванная пополам тушка кровожадного грызуна, теряя на лету куски ливера, стремительно катапультировалась в пыльные придорожной кости О, блядь, бешеная, чуть не укусила, сука, негодовал Леший, все еще направляя пистолет в сторону кустов. «Спать! Обратно другой дорогой пойдем! Нафиг эту дыру! Лучше крюк пару километров заложить!» «Да уж!» — согласился Стас, прерывисто дыша после короткого, но мощного спринтерского рывка. Дорога с остатками раскрошившегося асфальта за тоннель крутко сворачивала вправо и тянулись вдоль поля, поросшего черным бурьяном, насколько хватало глаз, теряясь среди сизой дымки голых крон далекого леса. Метров стах по ходу винилось левое отвлечение дороги, А прямо напротив крусиной дыры путников встречал покосившийся железобетонный забор мертвого стрелочного завода, распластавшегося по огромной территории серыми громадинами пустых разрушающихся цехов. Справа от дороги, кланясь к земле погнутой табличкой, торчал старый указатель. Краска его давно уже выцвела и по большой части облупилась. От букв и стрелок остались лишь едва различимые контуры. Рядом со стрелкой прямо Стас разобрал два слова «Лазарева» и «Иванькова». Над стрелой, указывающей влево, за грязью и пожелтевшей лакокрасочной шелухой, проступали к контуру слова Вербовский.